Застав свидание и слыша странные слова дочери, Елизавета Прокофьевна была ужасно испугана по многим причинам, но, приведя теперь с собой князя, струсила, что начала дело, почему ж Аглая не могла бы встретиться и разговориться с князем в парке, даже, наконец, если б это было и наперед условленное у них свидание?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 «Ну что ж, и хотелось», — вспыхнула тотчас же Лизавета Прокофьевна, — «не струшу и прямых слов, потому что никого не обижаю, никого не желала обидеть».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 Конечно, все, батюшка, и без всякого сомнения все. С достоинством произнесла Лизавета Прокофьевна. Прекрасно, князь, сказала Глая, вдруг входя в комнату. Благодарю вас от всего сердца, что сочли и меня неспособную унизиться здесь должи. Довольно с вас, маман. Или еще намерены допрашивать?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 Александра и Аделаида усмехнулись и пошептались о чем-то промеж собой. Лизавета Прокофьевна строго на них поглядела. «Мы только тому, — маман, — засмеялась Аделаида, — что князь так чудесно раскланялся. Иной раз совсем мешок, а тут друг как? Как Евгений Павлович? Деликатности и достоинству само сердце учит, а не танцмейстер».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 Фердыщенко ушел, вы говорите, в семь часов. Зашел ко мне мимоходом, я дежурю. Сказал, что идет доночевывать к Вилкину. Пьянец такой есть один, Вилкин. Ну, иду. А вот и Лукьян Тимофеевич. Князь хочет спать, Лукян А глобли назад. Единственный, на минуту, многоуважаемый князь, по некоторому значительному в моих глазах делу. Натянутый как-то.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 «Насчет этого вчерашнего мальчика предполагаете вы, князь?» «О, нет! Вчера мои мысли были в беспорядке, но сегодня я уже не предполагаю контрекарировать хотя бы в чем-нибудь. Ваше предложение?» «Контрека...» «Как вы сказали?» «Я сказал контрекарировать, слово французское, как и множество других слов, отшедших в состав русского языка, но особенно не стою за него». «Что это вы сегодня, Лебедев, такой важный и чинный, и говорите как по складам?» — усмехнулся князь. «Николай Ардалеонович, Чуть не умиленным голосом обратился Лебедев к Коле. «Имея сообщить князю о деле, касающемся, собственно...» «Ну да, разумеется, разумеется, не мое дело. До свидания, князь!» Тотчас же удалился Коля.